Глава 23 Ожидание и счастье – тоже счастье. Максим Горький Мы не заводили разговоры о детях. Один раз Стас обмолвился, что хотел бы дочь. На этом все. Рассматриваю две жирные полоски на тесте, и у меня кружится голова. Я не здесь, уже мысленно нянчу на руках нашего ребенка, Нашего. Каким он будет? Похожим на меня или на него? Мальчик? Девочка? Мне все равно. Я снова преодолела гравитацию. Бумаги, работа, новые друзья – это уже не важно. Есть мы и наше будущее счастье. В эйфории я поделилась с коллегами своей радостью. Начальство узнало новость обо мне в тот же день. А буквально на следующее утро мне вежливо разъяснили, что стажировку я не прошла. Но я не расстраиваюсь, ни капли. Меня ждет новая жизнь. Говорю себе, что работа в жизни женщины не главное. К тому же нечестно было бы уходить в декрет, отработав лишь несколько месяцев. А что Стас? Он сухо констатирует. «Если будет девочка, я тебе это прощу». Я слишком счастлива, чтобы искать смысл в его заявлении. Пропускаю мимо ушей эти слова. Подумаешь, у всех реакции разные. Чего они скажешь, когда узнаешь такие потрясающие новости. Я плохо помню последующие девять месяцев. Помню, как отвратительно пахнет немытая посуда, как смешит, когда место в автобусе уступают просто толстым, а не тебе, как кардинально меняется вкус, и любимые раньше лакомства вызывают отвращение. Девять месяцев странного, непривычного спокойствия, когда становишься тяжелее и крепче стоишь на земле, когда принадлежишь не только себе, но и тому, кто должен появиться на свет». Когда муж узнает, что внутри меня растет маленький мальчик, он просто выходит из комнаты. Наверное, пошел в ванну и плакать от счастья. Это же просто космос. Легкие толчки изнутри – самые приятные ощущения в моей жизни. Что нас ждет? Что нас ждет? Говорят, женщины после рождения детей становятся другими. Я не боюсь этих перемен. Меня не волнуют ни лишние килограммы, ни внезапно вылезшие прыщи. Это такая ерунда. Стас больше не цепляется. Просто чудеса. Кажется, я даже скучаю по его колкостям. Я счастлива, и ничего не может выбить меня из колеи. Стас и рядом, и одновременно далеко. Много молчит и ждет. Нет, выжидает. Это время передышки, этап, чтобы собраться с силами, потому что после рождения Тёмы всё изменилось.